С появлением квантовой механики пришло понимание того, что события невозможно предсказывать абсолютно точно, и в любом предсказании всегда содержится некоторая доля неопределенности. При желании эту неопределенность можно было бы отнести насчет вмешательства Бога, но вмешательство, носящего очень странный характер, нет никаких свидетельств его хоть какой-нибудь целевой направленности. Разумеется, оказавшись направленным, Оно, по своему понятию, не было бы случайным. В наш век мы практически исключили третий возможный вариант, предопределив цель, стоящую перед наукой, найти систему законов, которые давали бы возможность предсказывать события в пределах точности, устанавливаемой принципом неопределенности. Вторая возможность, связанная с существованием бесконечной последовательности все более и более точных теорий, Пока целиком согласуется с нашим опытом. Во многих случаях мы повышали чувствительность аппаратуры или производили эксперименты нового типа лишь для того, чтобы открыть новые явления, которые еще не были предсказаны существующей теорией, и для их предсказания приходилось создавать новую, более сложную теорию. Поэтому не будет ничего особенно удивительного, если окажется неверным предсказание, сделанное в рамках современных теорий великого объединения о том, что не должно быть Никаких существенно новых явлений в промежутке от значения энергии электрослабого объединения 100 гигаэлектронбольт до энергии великого объединения, равной примерно тысячи миллионов миллионов гигаэлектронбольт. На самом деле можно ожидать, что будут открыты какие-то новые слои структуры, более элементарные, чем кварки и электроны, которые мы сейчас считаем элементарными. Но гравитация может, по-видимому, наложить ограничения на эту последовательность вложенных одна в другую матрёшек. Если бы существовала частица, энергия которой превышала бы планковское значение 10 миллионов миллионов миллионов единица с 19 нулями гигаэлектронвольт, то её масса была бы столь сильно сжата, что частица выдавилась бы из Вселенной, образовав чёрную дыру. Таким образом, последовательность все более точных теорий должна, по-видимому, иметь предел при переходе ко все более и более высоким энергиям. А потому при каких-то энергиях должна существовать окончательная теория Вселенной. Планковская энергия, конечно, отделена пропастью от энергии порядка сотни гигаэлектронвольт, того максимума, который сейчас можно достичь в лаборатории, и с помощью ускорителей вряд ли удастся возвести мост через эту пропасть в обозримом будущем. Но столь высокие энергии могли возникнуть на очень ранних стадиях развития Вселенной. Мне кажется, что изучение ранней Вселенной и требования математической согласованности приведут к созданию полной единой теории, и произойдет это еще при жизни кого-то из нас, ныне живущих, если, конечно, мы до этого сами себя не взорвем. Что бы это означало, если бы нам действительно удалось открыть окончательную теорию Вселенной? Как уже говорилось в главе первой, мы никогда не могли бы быть уверенными в том, что найденная теория действительно верна, потому что никакую теорию нельзя доказать. Но если открытая теория была бы математически непротиворечива, и ее предсказания всегда совпадали с экспериментом, то мы могли бы не сомневаться в ее правильности. Этим завершилась бы длинная и удивительная глава в истории интеллектуальной борьбы человечества за познание Вселенной. Кроме того, открытие такой теории произвело бы революцию в представлениях обычных людей о законах, управляющих Вселенной. Во времена Ньютона образованный человек мог, по крайней мере, в общих чертах охватить весь объем знаний, которыми располагало человечество. Но с тех пор развитие науки происходит в таком темпе, что подобный охват стал невозможным. Теории непрерывно видоизменяются для согласования с результатами наблюдений, и никто не занимается переработкой и упрощением теорий для того, чтобы их могли понять не специалисты. Даже будучи специалистом, можно надеяться понять лишь малую часть научных теорий. Кроме того, развитие идет так быстро, что все, чему учат в школе или в университете, всегда немного устарелое. Лишь единицы могут двигаться вперед наравне с быстро растущим объемом информации Им приходится посвящать этому всё своё время и специализироваться лишь в какой-то узкой области. Остальные мало что знают о том, чего достигла наука и как это переживают учёные. Если верить Эддингтону, 70 лет назад лишь два человека понимали общую теорию относительности. Сейчас её знают десятки тысяч выпускников университетов, а многие миллионы людей, по крайней мере, знакомы с лежащей в её основе идеей. Если бы была открыта полная единая теория, то ее систематизация и упрощение, а потом и преподавание в школе, по крайней мере в общих чертах, оказались бы просто делом времени. Тогда все смогли бы получить некоторое представление о законах, управляющих Вселенной и ответственных за наше существование. Если нам действительно удастся открыть полную единую теорию, то это не будет означать, что мы сможем предсказывать события вообще. На то есть две причины. Во-первых, наши предсказательные возможности ограничены квантово-механическим принципом неопределённости, и с этим ничего не поделаешь. Правда, на практике второе ограничение сильнее первого. Второе ограничение связано с тем, что если, не считать очень простых случаев, мы не умеем находить точные решения уравнений, описывающих теорию, мы не в состоянии точно решить даже уравнение движения трёх тел, в Ньютоновской теории гравитации, а с ростом числа тел и усложнением теории трудности еще более увеличиваются. Мы уже знаем те законы, которым подчиняется поведение вещества во всех условиях, кроме экстремальных. В частности, мы знаем самые важные законы, лежащие в основе химии и биологии. Тем не менее, мы, конечно же, не причисляем эти науки к решенным проблемам. Мы пока не добились почти никаких успехов, в предсказании поведения человека на основе математических уравнений. Таким образом, если мы и найдем полную систему основных законов, перед нами на много лет вперед будет стоять вызовом нашему интеллекту задача разработки новых приближенных методов, с помощью которых мы могли бы успешно предсказывать возможные результаты в реальных сложных ситуациях. Полная непротиворечивая единая теория – это лишь первый шаг. Наша цель – полное понимание всего происходящего вокруг нас и нашего собственного существования.